что это сон, Ранд знал точно. Он снова очутился в четырех королях. В пустой деревне был только он один. Фургоны стояли, как и стояли, но не было ни людей, ни лошадей, ни собак. Ни одного живого существа. Хотя Ранд и знал, что его кто-то ждет. Когда он шагал по улице по выбитой колее, Здания как бы расплывались у него за спиной, едва он проходил мимо них. Стоило Ранду повернуть голову, и они оказывались на месте, все такие же прочные, но по краям зрения оставалась какая-то смутность. Казалось, будто существовало на самом деле лишь то, на что он смотрел, то, что он видел в это мгновение. Ранда был уверен, и если повернуться достаточно быстро, то можно увидеть... Он не знал достоверно... Что именно можно увидеть, но даже мысли об этом тревожили Ранда. Перед ним возник пляшущий возчик. Яркие, кричащие краски как-то выцвели, стали серыми и безжизненными. Ранд вошел. Там у стола сидел Год. Он узнал Года лишь по одежде, по шелкам и темному бархату. Кожа Года была красной, обожженной. и, потрескавшийся, по ней сочилась влага. Лицо обгорело почти до черепа, губы ссохлись, обнажив зубы и десны. Когда Год повернул голову, его волосы обломились сажей, осыпавшись на плечи. Безвеки и глаза уставились на Ранда. — Значит, вы умерли, — сказал Ранд. Он удивился тому, что не был ничуть испуган. Возможно, из-за того, что на этот раз он помнил все происходящее. Сон. — Да, — произнес голос Балзамона, — но он нашел тебя для меня. — Это заслуживает какой-то награды, как, по-твоему? Ран повернулся, открыв для себя, что может испугаться, даже зная, что все происходящее — сон. Одежды Балзамона были цвета запекшейся крови, и ярость, ненависть и торжество танцевали на его лице. — Вот видишь, юнец, тебе вовсе... от меня не скрыться. Так или иначе, я нахожу тебя. Защищающая сила делает тебя также и уязвимым. То ты прячешься, то в другой раз зажигаешь сигнальный костер. Иди ко мне, юнец. Он протянул руку к Ранду. Если моим гончим придется измотать тебя, они могут оказаться вовсе не такими смирными. Они завидуют тому, кем ты станешь, когда однажды преклонишь колени у моих ног. «Это твоя судьба?» «Ты принадлежишь мне?» Сожженный язык года гневно издал какое-то подобие звука. Рант попытался облизать губы, но во рту у него пересохло. «Нет!» — выдавил он, а затем говорить стало легче. «Я принадлежу самому себе. Не тебе. Никогда. Себе. Если друзья темного убьют меня...» Ты меня никогда не получишь. Жар лица Балзамона так нагрел комнату, что воздух дрожал. Живой или мертвый, юнец, ты мой. Смерть принадлежит мне. Мертвый проще, но лучше живой. Лучше для тебя, юнец. Живой во многом имеет больше силы. Год вновь издал невнятный звук. — Да, моя славная гончая, вот твоя награда. Рант взглянул на Года как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело того рассыпалось в прах. Мгновение на испепеленном лице держалось ликование, обернувшееся в последний миг ужасом, словно бы Год узрел нечто такое, что ожидало его и чего он никак не предполагал. Опустевшие бархатные одежды года осели в пепел, на стуле и на полу. Когда Ранд отвернулся от года, вытянутая рука балзамона сжалась в кулак. — Ты мой юнец! О, мира никогда не будет служить тебе! Я ставлю на тебя свое клеймо! Кулак раскрылся, из него вылетел шар пламени, он ударил Ранда в лицо... взорвавшись, опалив. Ранд дернулся, просыпаясь в темноте. Вода, просачиваясь сквозь плащ, капала ему на лицо. Дрожащей рукой накоснулся щеки. Кожа отозвалась на прикосновение так, будто бы лицо обгорело на солнце. Вдруг он понял, что Мэт стонет и мечется во сне. Ранд потряс его за плечо, и Мэтт с хныканьем проснулся мои глаза. «О, Свет, мои глаза! Он вырвал мне глаза!» Ранд обнял его, баюкая, словно ребенка и прижимая к груди. С тобой все хорошо, Мэт, с тобой все хорошо. Он не может нам ничего плохого сделать. Мы ему не дадимся. Он чувствовал, как вздрагивает Мэт, всхлипывая ему в куртку. Он нам ничего не сделает, шептал он, страстно желая поверить в свои слова. Защищающая сила делает тебя уязвимым. Я уже схожу с ума. Незадолго до первого проблеска зари ливень поутих, а с рассветом кончил сыпать последний мелкий дождик. Тучи, угрожая дождем, висели по-прежнему, пока не наступило настоящее утро. И тогда поднявшийся ветер согнал облака на юг, обнажив холодное солнце и обжигая парней сквозь мокрую одежду острым, как бритва, холодом. Уснуть снова не удалось, поэтому друзья накинули плащи и побрели на восток. Рант вел Мэта за руку. Вскоре Мэт почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы начать брюзжать на то, что дождь сделал с тетевой на его луке. Тем не менее, Рант не решался остановиться, чтобы Мэт поменял ее на сухую, что лежало у того в кармане еще рано. Вскоре после полудня друзья вышли к деревне, при виде уютных кирпичных домов и дымков, поднимающихся из труб, Ранд задрожал еще сильнее, но в деревню не пошел, а повел Мэтта вокруг нее через перелески и поля с юга. Единственным человеком, кого он заметил, был одинокий фермер, возившийся с вилами на грязном поле, и Рант постарался, чтобы он не увидел пробирающихся между деревьями путников. Внимание фермера всецело поглотила работа, но Ранд все время косился на него, пока тут не скрылся с глаз. Если кто-то из людей года остался жив, то, может быть, они решат, что Ранд с Мэтом выбрали дорогу, ведущую из четырех королей на юг, если не найдут в этой деревне никого, кто бы заметил беглецов. Отойдя подальше, друзья вернулись на дорогу и зашагали по ней. Одежда на них, если и не высохла совершенно, то, по крайней мере, была лишь чуть влажной. Через час их прокатил в своей полупустой телеге, С сеном фермер. Ран так беспокоился за Мэта, что был застигнут врасплох. Мэт ладонью прикрывал глаза от солнца. Слабый, как и сам, после полуденный свет, он украдкой поглядывал сквозь щелочки век, и даже так Мэт беспрерывно ворчал на слишком яркое солнце. Когда Рант услышал громыхание телеги, было уже слишком поздно. Раскисшая дорога. Заглушала звуки фура, влекомая двумя лошадьми, оказалась всего лишь в пятидесяти ярдах от них, и Возница уже всматривался в ребят. Подъехав ближе, он, к удивлению Ранда, предложил им подвести их. Ранд колебался, но сигать в кусты, прячусь от чужого, взглядывало слишком поздно, и их отказ мог запомниться Возница. Ранд помог Мэту сесть рядом с фермером, затем забрался следом за другом. Алперт Мул оказался флегматичным мужчиной с открытым квадратным лицом, изрезанным морщинами заботы, с квадратными огрубелыми от тяжелой работы ладонями, и он явно искал, с кем бы поболтать. Коровы у него перестали доиться, куры нестись, а пастбищ заслуживающих такое название, совсем не осталось. Впервые на его памяти ему пришлось покупать сена, и половина фуры, все, что старый байн, позволил ему забрать. Теперь вот он все гадает, сумеет ли в этом году накосить на своей земле сена, да и вообще. Удастся ли собрать хоть какой-то урожай? Королева, да сияет ее свет, должна что-то сделать, ворчал он почтительно, но рассеянно постукивая костяшками пальцев по лбу. Фермер едва взглянул на Ранда и Мета, но, высадив их у спуска на узкой, огороженной с обеих сторон, Поселок, ведущий к ферме, он помедлил и сказал Не знаю, от чего вы бежите, и знать не хочу. У меня жена и дети, понимаете, семья у меня. Сейчас слишком суровые времена, чтобы помогать незнакомцам. Мэт попытался было сунуть руку под куртку, но Рант перехватил его запястье и удержал. Он стоял на дороге, смотрел на фермера и ничего не говорил. — Будь я добрым человеком, — сказал Мул, — я бы предложил двум вымокшим до нитки паренькам обсохнуть и согреться у моего очага. Но времена суровые, и, чужаки, не знаю, от чего вы бежите и знать не хочу. Понимаете? У меня семья. Вдруг он вытащил из кармана два длинных шерстяных шарфа, темных и толстой вязки. Вот, берите. Это немного, но... — Шарфы моих мальчиков. У них найдутся другие. — А меня вы не знаете, ясно? — Суровые времена. — Мы вас даже не видели, — согласился Рант, взяв шарфы. — Вы в самом деле хороший человек. Лучший из всех, кого мы встретили за многие дни. Фермер поглядел на него удивленно, но потом польщенно улыбнулся. Подобрав вожжи, Он стал поворачивать своих лошадей на узкую дорожку. Не успел, мул, свернуть на нее. А Рант уже вел Мэта дальше, по Кеймлинскому тракту. К сумеркам ветер задул сильнее. Мэт стал ворчливо спрашивать, когда же они собираются остановиться. Но Рант продолжал идти вперед, таща его за собой и высматривая для ночлега укрытие получше, чем Живая изгородь. Он не был уверен, что ним удастся протянуть еще одну ночь под открытым небом. Одежда не высохла, и с каждой минуты ветер становился холоднее. Уже опустилась ночь, а Ран так и не заметил ничего подходящего. Почти ледяной ветер обжигал его сквозь плащ. Потом во тьме впереди заведнелись огоньки. Деревня. Рука Ранда скользнула в карман, нащупывая монеты. Хватит на еду и комнату для двоих. В комнате, а не в холодной ночи. Остаться на таком ветру и холоде в мокрой одежде, и утром, если кто и найдет ребят, то обнаружит, скорее всего, лишь два мертвых тела. Им просто нужно не привлекать к себе лишнего внимания. Никакой игры на флейте, да и жонглировать Мэтт с больными глазами вряд ли в состоянии. Рант вновь ухватил Мэтта за руку и зашагал к манящим огням. Когда же мы остановимся? Опять спросил Мэт. Судя по тому, как он всматривался вперед и наклонял голову, Рант не был уверен, что Мэт видит его, не говоря уж об огоньках деревни. Когда будет, где согреться, ответил Рант. Свет из окон домов лился на улице деревни, и народ. Ходил по ним безмятежно, нисколько не заботясь о том, что могло таиться в темноте. Единственный постоялый двор оказался одноэтажным приземистым зданием, словно бы комнаты годами пристраивали к нему гроздями, без всякого плана. Открылась, выпуская кого-то парадная дверь, и волна смеха выкатилась из залы. Ранд застыл посреди улицы. Пьяный смех в пляшущем возчике эхом отдавался у него в ушах. Проследив, как какой-то мужчина не слишком-то уверенной походкой двинулся по улице, Рант сделал глубокий вдох и толкнул дверь, не забыв прикрыть полой плаща свой меч. Смех окатил юношу. Лампы, свисающие с высокого потолка, заливали помещение ярким светом, и уже от дверей Рант увидел и почувствовал отличие этого места от кабака Сэмла Хейка. Первым делом здесь не было пьяных. Зала была полна людьми, с виду фермерами и жителями деревни. Если не совершенно трезвыми, то и не слишком далеко зашедшими в питье. Смех звучал искренне. Люди смеялись, стараясь забыть о своих бедах, но с неподдельным весельем. В общей зале было чисто прибрано и тепло от огня, гудевшего в большом камине у дальней стены. Улыбки девушек-служанок были такими же добрыми, как огонь, и, как видел Рант, смеялись молодые, потому что им этого хотелось. Хозяин постоялого двора оказался таким же аккуратным, как и его заведение, со слепительно белым фартуком, охватывающим объемистый животик. Рант обрадовался, увидев, что тот мужчина в теле. Он уже начал сомневаться, поверит ли когда-нибудь худому содержателю гостиницы. Звали хозяина Рулан Олвайн. Хорошая примета, — решил Рант. Имя это казалось ему как-то связанным с Эммодовым лугом. И он, оглядев новых посетителей, с головы до пят, затем вежливо упомянул об оплате вперед. — Нет, нет, вы никаких сомнений, парни, не того сорта, но... Понимаете ли, нынче на дороге встречаются такие, кто не слишком-то аккуратен, а в оплате сполна или напрочь забывает заплатить утром. Похоже, в Кемлин направляется уйма молодых ребят. Ранда недоверчивое отношение к нему ничуть не задела. Такой уж у него был вид, промокший и грязный. Но когда мастер Оллвайн назвал цену за ночлег, глаза у Ранда расширились, а Мэтт издал такой звук, будто подавился. Щеки содержателя клыхнулись, когда он, полное сожаление, покачал головой, но, казалось, это ему приходилось сделать не впервой. Времена нынче тяжелые, — произнес он оправдывающимся тоном. — Это немного, а то, что есть, обходится теперь в пятеро дороже против обычного. В следующем месяце будет еще дороже, готов в этом поклясться. Рант выудил свои деньги и взглянул на Мэтта. Губы у того были упрямо сжаты. И хочешь спать под забором?» — спросил его Ранд. Мэт тяжело вздохнул и нехотя вывернул карманы. Расплатившись, Ранд поморщился, увидев, сколько у него осталось. Но спустя десять минут они сидели за столом в углу возле камина и ели тушеное мясо, загоняя его в ложки хлебом. Порции оказались не такими большими, как хотелось Ранду, но еда была горячей и сытной. Тепло от камина понемногу проникало в парня. Он делал вид, что неотрывно смотрит в тарелку, но сам внимательно следил за дверью. Входящие и выходящие с виду походили на фермеров, но чтобы умерить страхи Ранда, этого было мало. Мэт ел медленно, смакуя каждый кусочек, хотя и ворчал на слишком яркий свет ламп. Спустя немного он вытащил шарф — подарок Алперта Мулла. Обмотал его вокруг головы и надвинул на глаза. Это привлекло к юношам несколько взглядов, которых Ранду страстно хотелось избежать. Он поспешно очистил свою тарелку, торопя это, чтобы тот не отставал. Затем спросил мастера Олвай на комнате. Содержатель гостиницы, по-видимому, удивился, что его посетители собрались так рано ложиться спать, но от замечания воздержался. Он зажег свечку, проводил ребят через лабиринт коридоров в дальний конец гостиницы и показал им маленькую комнатку с двумя узкими кроватями. Когда Олл Вайн ушел, Рант опустил узлы рядом с кроватью, бросил плащ на стул и рухнул на покрывало, не раздеваясь. В одежде было неудобно, но если придется убегать, то лучше быть готовым ко всему. Поезд с мечом он тоже не стал снимать и уснул, положив ладонь на Эфес. Утром Ранд проснулся, как от толчка, заслышав кукареканье петуха. Юноша лежал, наблюдая, как вливается через окно рассвет, и раздумывал, решится ли поспать еще немного. Спать днем, когда они могут уже отправиться дальше. Зевнув, он едва не вывихнул челюсть. «Эй!» — воскликнул Мэтт. — Я вижу. Он уселся на кровати, водя глазами по комнате. — Во всяком случае, немножко. Твое лицо по-прежнему чуть расплывается, но я вижу, что ты — это ты. Я же знал, со мной все будет в порядке. К вечеру я стану видеть лучше тебя. Лучше, вот так. Ранд вскочил с кровати, почесываясь, и нагнулся за плащом. За ночь одежда его высохла и покоробилась, а кожа под ней зудела. ря теряем светлое время сказал ранд Мэт тоже почесываясь собрался быстро как мог Ранд чувствовал себя хорошо они уже в дне пути от четырех королей и из людей года никто не показывался На день ближе к Кеймлину, где их должна дожидаться морейн должна ждать Больше не нужно будет тревожиться о друзьях Темного, как только они опять будут с Айзе Седай и Стражем. Как странно. С таким нетерпением стремиться вновь оказаться рядом с Айзе Седай. Свет. Да когда я вновь увижу Морейн, я ее расцелую. Рантер смеялся при этой мысли. Ему было так хорошо, что из основательно уменьшившегося запаса монет он потратил немного на завтрак. Большой кровать хлеба и кувшин холодного прямо с ледника, молока. Друзья завтракали в глубине общей залы, когда в гостиницу вошел молодой человек. С виду деревенский парень, самоуверенно энергичный, на пальце он вертел суконный берет, украшенный пером. В зале был еще один человек, подметавший пол старик, который ни разу не оторвал взгляда от веника. Молодой окинул беспечным взором залу, Ну, когда он заметил Ранда и Мэтта, берет упал у него с пальца. Он уставился на них и смотрел целую минуту, прежде чем подобрал берет с пола, затем опять уставился на двух друзей, время от времени пробегая пальцами по густым, вьющимся темным волосам. Наконец он нерешительно приблизился к их столу. Парень казался старше Ранда, но держался робко и глядел неуверенно — — Не возражаете, если я рядом с вами присяду? — спросил он и тут же нервно сглотнул, словно испугавшись, что сказал что-то не так.